Глава двадцатая «Почему Парнику не нравился Малаец?» Выводы из беседы с Ланжале Совещание о Граляре Вход в царство Сатаны Парнику не нравился Малаец, принимавший, как мы знаем, большое участие в командовании судном. Ему даже казалось, что этот малаец приставлен в тайне наблюдать за ним, и что значение Саранги на борту яхты более важно, чем его номинального ее командира. Впрочем, мы должны оговориться, что Саранга вел себя очень скромно, не выдавая ничем роли, которая приписывалась ему парникам. Никто, кроме китайцев-матросов, не знал о той неутомимой бдительности по ночам, которую проявлял Саранга, ведя судно по назначенному ему маршруту. К парнику же он всегда выказывал большое уважение, которое тот вполне заслуживал как опытный и знающий свое дело моряк. Ванжале, отвечая на вопросы своего друга, должен был поневоле нарушить обещание, данное Граляру, никому не передавать того, что тот ему открыл. Но так как сообщение парнику тайны сыщика было сделано в его же Граляра интересах, то парижанин не чувствовал упреков совести. А чтобы еще более успокоить последнюю, он со своей стороны взял с бретонца обещание хранить про себя секрет полицейского. Парник, конечно, дал это слово. Тогда Ланджале сообщил ему все, что знал сам об этом важном деле, из своей беседы с банкиром Лауцином и из признаний, сделанных Граляром. Бретонец слушал его с большим интересом, потому что все, что сообщал ему друг, было для него ново и неожиданно. До сих пор он был убежден, что дело заключалось лишь в борьбе между бежавшими из Нумеа и полицейским сыщиком, который никак не мог предать их в руки французских властей и что Гроляр наконец достиг того, что бежавшие хитростью банкира Лауцина были посажены на яхту и направлялись теперь примехонько в западню, где ожидал их французский броненосец будительный. К такому убеждению пришел бретонец в последнее время путем постоянных размышлений, но вдруг... К его удивлению оказалось, что дело заключается не в преследовании их, а совершенно в другом, не имеющем ничего общего с бегством из Нуме. Оказывается, что все они, Данео, Пюжоль и он, играют последнюю роль в этом таинственном путешествии что их потому-то именно и пригласили сюда, на эту яхту, что их личности очень мало значат, и что им отведены пассивные роли людей, служащих только орудием в руках других. Поняв свое настоящее положение на яхте и увидев, что он тут не цель, а лишь средство к достижению цели, парник сказал Лэнжеле. «Ну, друг, теперь мне все ясно». «Этот богатый банкир избрал меня не более как орудием для своих ловких ударов». Ему мешал Ливан, соперник господина Бортеса, и вот раз он приготовил ему какую-то западню, в которую и послал его под благовидным предлогом. Затем его стеснял Граляр, охотившийся за тем же господином Бортесом, не дававший ему своими преследованиями возможности действовать открыто. И вот два! Полицейский сыщик упрятывается им в тот же мешок. И что всего забавнее, эти два субъекта стремятся туда, куда их посылает ловкий человек с отменным удовольствием. Один, думая, что он достанет свое кольцо, которого не видать ему, как своих ушей, а другой, надеясь получить коронную драгоценность, которой также не бывать никогда в его руках. Потому что, поверь моему опыту, что раз попало к китайцу, то и останется у него навсегда. Ты ошибаешься насчет Лауцина, возразил парижанин. Этот человек не похож на других китайцев, он исключение из общего правила. Может быть, не буду утверждать противного, но скажи-то мне, пожалуйста, зачем Ливанка и Гроляр оказались в одном мешке? Если не затем именно, что банкир намерен пожертвовать ими обоими для безопасности господина Бартеса. Это правда, в этом я согласен с тобой, но мне кажется, что есть средства уладить это дело, то есть спасти Граляра, не вредя этим господину Бартесу, да отчасти улучшить и наше собственное положение. Каким образом? Обязать его, Граляра...» Чтобы он письменно, за собственноручной своей подписью, дал обещание навсегда оставить в покое всех бежавших из Нумыя. Ланжаля думал, что этого обещания требовал от полицейского сыщика и сам Лауцин, но, получив отказ, дал тайное приказание Саранге отправить на тот свет вместе с Левангом и граляра И Ланжале, как нам уже известно, был прав в своем предположении. «Идея не дурна», — сказал парник, выслушав предложение Ланжале и помолчав минуты две, раздумывая. «Но мы лучше погодим с нашим ультиматумом до самого конца, то есть до того момента, когда опасность, грозная и неизбежная, предстанет перед глазами Граляра». «Мы ничем тут не рискуем, потому что во всяком случае окажем помощь нашему любезному соотечественнику, виновному только в том, что он исполнял свою обязанность». Последние слова парник сказал очень просто, без малейшей аффектации, чем отчасти удивил Ланжале, никогда не думавшего о том, что можно быть беспристрастным к своему врагу и даже помочь, если ему грозит какая-нибудь опасность. На этом друзья расстались, условившись действовать сообща и решительно, когда это окажется необходимым. Между тем судно целый день пробиралось между рифами и мелкими островками, лавируя между ними с большой осторожностью. Саранга не покидал носа яхты, пытливым взглядом осматривая водную даль, расстилавшуюся перед ним, и поминутно решая, какое дать направление судну, по какому проливу идти, чтобы не попасть в беду, так как море в этих местах – ничто иное, как громадная сеть проливов между бесчисленными островами и рифами, созданными Мадрепорами, и ничего не могло быть легче, как сесть на мель или разбиться в дребезги о подводную скалу. Незадолго до заката солнца вид океана совершенно изменился, потому что яхта вошла в какое-то ущелье между отвесными берегами двух островов, поднимавшихся на высоту в 400 футов. Течение здесь было очень быстрое, доходившее до восьми, а то и десяти миль в час. «Черт меня возьми, если мы не вступили в царство сатаны в этот момент!» — воскликнул парник, наблюдавший ход яхты из окна своей каюты. «Я согласен с тобой», — сказал Ланжале, бывший тут же. «Те, кто вздумал основать свою резиденцию в этих местах, могут быть спокойны насчет неожиданных визитов. Сам сатана не сможет пробраться к ним».